Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Великой Отечественной войны. И сегодня мы поговорим о начальном или первом периоде Великой Отечественной войны, который займет несколько лекций. Первоначально мы будем говорить о первых оборонительных сражениях, в частности Смоленском сражении, обороне Киева и Ленинграда, а также о Московской битве, о... В последующих лекциях мы уже будем говорить о ситуации на фронте после окончания Московской битвы, о первом этапе Сталинградской битвы, о военных планах сторон на осенне-зимний период 1942 года, о создании антигитлеровской коалиции, о нацистском режиме на оккупированных территориях и о партизанском движении в годы войны. Итак, хорошо известно, что после взятия Минска в конце июня 1941 года противник устремился к Днепру, где предполагал мощными танковыми клиньями рассечь Западный фронт, окружить основную группировку советских войск в районе Сморенска и открыть себе путь на Москву. В начале июля 1941 года Вторая танковая группа генерал-полковника Ганса Гудриана форсировала Днепр и прорвав оборону 13-й общевойсковой армии генерала Федора Николаевича Ремезова, устремилась к Смоленску. Тем временем, третья танковая группа под командованием генерал-полковника Германа Гота овладела Витебском и окружила войска 16-й, 19-й и 20-й общевойсковых армий, которыми командовали генералы Михаил Лукин, Иван Конев и Павел Курочкин. А 16 июня противник вошел в Смоленск. Падение этого старинно русского города, который традиционно считался ключом Москвы, было очень тяжело воспринято лично Иосифом сталиным Сталином, который потребовал снять маршала Семена Тимошенко с должности командующего Западным фронтом и отдать его под суд военного трибунала. Однако, под влиянием веских аргументов со стороны ряда высших должностных лиц Наркомата обороны, прежде всего начальника Генерального штаба РКК, генерала армии Георгия Константиновича Жукова, вождь сменил гнев на милость и оставил маршала Тимошенко на этом посту. Затем, 20 июля 1941 года, по личному указанию Иосифа Исарионовича Сталина, из резерва ставки Верховного Главнокомандования на Западный фронт были переданы 20 стрелковых дивизий, которые вошли в состав пяти армейских групп, которые возглавили генералы Константин Константинович Рокоссовский, Василий Афанасьевич Хаменко, Степан Акимович Калинин. Владимир Яковлевич Качалов и Иван Иванович Масленников. По замыслу ставки Верховного Главнокомандования, именно эти армейские группы должны были в серии мощных контрударов из района Ярцево-Рославль разгромить передовые части вермахта и освободить Смоленск. Однако решить поставленную задачу не удалось, поскольку уже через несколько дней противник окружил армейскую группу генерал-лейтенанта Владимира Яковлевича Качалова и захватил Рославль и Ельню. Но дальнейшее продвижение противника к Дорогобушу было остановлено войсками 24-й общевойсковой армии генерал-майора Константина Ивановича Ракутина, который создал надежную линию обороны на своем участке фронта. Тем временем в результате ожесточенных боев из окружения смогли вырваться части соединения 16-й и 20-й общевойсковых армий, которые южнее Ярцева вышли на правый берег Днепра и, соединившись с основными силами Западного фронта, перешли к обороне по рубежу Великие Луки, Ярцева, Кричев, Жлобин. Таким образом был закончен первый этап смоленского сражения, в ходе которого противник не достиг поставленных целей и вынужден был перейти к стратегической обороне. Надо сказать, что стойкость сопротивления частей рабочей крестьянской красной армии на смоленском-московском направлении и обсуждение плана дальнейших действий на Восточном фронте стало причиной довольно жестких разногласий в высшем военном руководстве Вермахта. Сам Адольф Гитлер, занимавший тогда пост Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Вермахта, начальник штаба Верховного Командования Вермахта, то есть ОКВ, фельдмаршал Вильгельм Кейтель и начальник оперативного управления ОКВ, генерал-полковник Альфред Йодель, считали, что в создавшейся обстановке необходимо временно приостановить наступление группы армий «Центр» и сосредоточить главные усилия на разгроме войск Юго-Западного фронта, оборонявшего Киев. В пику им главком сухопутных сил вермахта фельдмаршал Вальтер фон Браухич и начальник генерального штаба сухопутных сил ОКХ, генерал-полковник Франц Гальдер, напротив, полагали, что следует продолжить наступление на центральном участке фронта и не распылять ударные силы вермахта для решения менее важных локальных задач. Вот эта дискуссия, так называемая, она закончилась победой Адольфа Гитлера, который своими директивами номер 33 и номер 34 приостановил наступление группы армий «Центр» и поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить советские войска на южном стратегическом направлении и овладеть Киевом. Значит, оборона Киева, но ну, традиционно ее датируют 10 июля-19 сентября 1941 года. Итак, в конце июля 1941 года резко осложнилась ситуация на южном участке фронта. В ходе ожесточенных боев противник существенно потеснил войска 5-й общевойсковой армии генерала Михаила Потапова, 6-й общевойсковой армии генерала Ивана Музыченко, 9-й общевойсковой армии генерала Якова Черевиченко, 12-й общевойсковой армии генерала Павла Понедельна и 26-й общевойсковой армии генерала Федора Костенко. В результате вот этих удачных Операции в полосе Южного и Юго-Западного фронтов немец вышел к Одессе, Запорожью, Днепропетровску и Кременчугу. Причем особо опасная ситуация сложилась в нижнем течении Днепра, где противник создал довольно крупные плацдармы и начал концентрацию своих войск для дальнейшего удара по направлению на Киев. В этой опасной обстановке, которая грозила обернуться катастрофой для советских войск, генерал армии Георгий Константинович Жуков предложил Иосифу Виссарионовичу Сталину во-первых, немедленно оставить Киев и отвести войска Юго-Западного фронта на левый берег Днепра и создать там на реке Псел новую линию обороны, и во-вторых, провести крупную наступательную операцию в районе города Ельня для ликвидации образовавшегося выступа, который создавал реальную угрозу удара по Москве с юго-западного направления. Однако предложение о сдаче Киева вызвало резко негативную реакцию у Верховного, который прекрасно понимал, что падение столицы советской Украины будет иметь огромный политический резонанс во всем мире. В результате между Георгием Константиновичем Жуковым и Иосифом Сталиным произошла грубая перепалка, которая закончилась снятием Георгия Жукова с поста начальника генерального штаба и назначением, или правильнее будет сказать, возвращением на этот пост маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Однако уже вечером того же 29 июля 1941 года Иосиф Сестренович Сталин сменил гнев на милость и предложил Георгию Константиновичу Жукову возглавить войска нового резервного фронта, которому предстояло подготовить и провести наступательную операцию в районе Зильни. Надо сказать, что долгое время в исторической литературе, как в советской, так и в современной, существовало довольно предвзятое, Представление, что тогдашний конфликт между Иосифом Сталиным и Георгием Константиновичем Жуковым был вызван исключительно упрямством верховного главнокомандующего. Однако ряд современных авторов, в частности Алексей Исаев, вполне обоснованно полагает, что речь шла не о мифическом сталинском упрямстве, а о том, что помимо сугубо идейного мотива удержания столицы ключевой союзной республики и И у Иссарионовича Сталина и у начальника генерального штаба маршала Бориса Михайловича Шапошникова. Во-первых, возникли обоснованные сомнения в том, что войска Юго-Западного фронта сумеют организованно и без больших потерь отойти на новый оборонительный рубеж. И, во-вторых, безусловно, имел место и сугубо трезвый Прагматичный расчет удержаться на Днепровской дуге, поскольку было совершенно очевидно, что у Ганса Гудриана, который командовал второй танковой группы, шансов самостоятельно, без помощи других танковых и механизированных частей вермахта, Замкнуть кольцо окружения советских войск Восточного Киева просто не существовало. Тем временем противник, продолжая свое наступление на южном стратегическом направлении, захватил Кривой Рог, Кировоград, Николаев, полностью блокировал Одессу, окружил войска 6-й армии и пленил ее командарма, генерал-майор Иван Николаевич Музыченко. Это обстоятельство заставило Ставку Верховного Главнокомандования 16 августа 1941 года издать знаменитый приказ номер 270, в соответствии с которым все бойцы и командиры, попавшие или сдавшиеся в плен противнику, объявлялись врагами народа, а члены их семей подлежали высылке и лишению всех социальных выплат и пособий, так называемых аттестатов, на весь период войны». Этот же приказ обязал расстреливать на месте всех дезертиров и трусов, невзирая на их прежние заслуги, должности и звания. Надо сказать, что в период Горбачевской перестройки вина за принятие этого приказа целиком возлагалась, естественно, на Иосифа Исарионовича поскольку, по мнению ряда тогдашних авторов, в частности Семиряги, Мерцалова и других, Такая патологическая жестокость была имманентно присуща именно сталинскому режиму. Однако, если взглянуть на подлинник этого приказа, то можно без особого труда рассмотреть на нем подписи всех тогдашних членов Ставки ВГК Иосифа Виссарионовича Сталина, Вячеслав Михайловича Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова, Семен Михайлович Буденного, Борис Михайлович Шапошникова, Семен Константинович Тимошенко и Георгий Константинович Жукова. А само издание этого приказа стало следствием неиманентной жестокости сталинского режима, крайне опасной ситуации на фронте и возросшей угрозы поражения в войне с жестоким и безжалостным врагом. Между тем, 19 августа девятьсот года, первого года по решению ставки в ОГК был образован новый брянский фронт во главе с генерал полковником андреем ивановичем еременко главными задачами которого должны были стать во первых прикрытие правого фланга войск юго западного фронта от возможного флангового удара со стороны противника из района прилуки канотоп и, во-вторых, разгром второй танковой группы Ганса Гудериана, а также создание надежного прикрытия на дальних подступах к Москве с Орловско-Тульского направления. 30 августа 1941 года войска 24-й общевойсковой армии генерала Константина Ивановича Ракутина и войска 43-й общевойсковой армии генерала Дмитрия Николаевича Селезнева которые входили в состав резервного фронта под командованием генерала армии Георгий Константиновича Жукова, приступили к реализации знаменитой Ельнинской наступательной операции, которая закончилась 8 сентября полным разгромом пяти дивизий 4-й полевой армии генерал-фельдмаршала Клюга и ликвидацией крайне опасного для Москвы Ельнинского плацдарма. Надо сказать, что в отечественной исторической науке Операция под Ельней всегда оценивалась как первая крупная наступательная операция первого этапа войны, которая имела не только большое военно-тактическое, но и огромное морально-психологическое значение. Однако в западной историографии, в частности в работах небезызвестных еврокоммунистов Джузеппе Боффа и Николя Верта до сих пор господствует мнение, что бои под Ельней имели небольшой тактический успех, который был сознательно якобы раздут советской пропагандой. Между тем, в начале сентября 1941 года резко обострилась ситуация на южном участке Советско-Германского фронта, где военно-политическое руководство юго-западным направлением в лице маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного и члены военного совета направления генерал лейтенанта никита сергеевича хрущева практически полностью потеряла контроль над оперативной обстановкой в частности речь идет о том что первое войска брянского фронта под командованием генерал полковника андрея ивановича деременко так и не смогли выполнить поставленную задачу и части второй танковой группы гудериана и второй полевой армии генерал полковника шоберта совершив обходный маневр, глубоко вклинились в расположение войск Юго-Западного фронта в районе Чернигов-Конотоп. Второе. Войска Южного фронта под командованием генерала армии Ивана Васильевича Тюленева под давлением превосходящих сил 17-й полевой армии генерал-полковника Роуфа и 1-й танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста вынуждены были оставить Запорожье, Днепропетровск и Кременчуг, и отойти на левый берег Днепра. Третье. Войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Михаила Петровича Кирпоноса, неся очень большие потери, продолжали с огромным трудом сдерживать натиск 6-й полевой армии Вальтера Рейхенау, наступавшей на киевском направлении. От создавшейся обстановки Ставка Верховного Главнокомандования Назначила новым командующим войск юго-западного направления маршала Советского Союза Семен Константиновича Тимошенко и приказала ему начать отвод войск Юго-Западного фронта на новую линию обороны на реке Псел. Однако 12 сентября противник силами первой танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Перейдя в наступление с Кременчугского плацдарма, прорвал оборону 38-й общевойсковой армии генерал-майора Николая Васильевича Фекленко и начал стремительно продвигаться к Киеву. В том же направлении Сканатопского плацдарма устремились и передовые части второй танковой группы генерал-полковника Ганса Гудериана, которые 15 сентября в районе села Лохвицы замкнули кольцо окружения советских войск. В результате этих трагических событий в окружение попали части и соединения. 5-й общевойсковой, 21-й общевойсковой, 26-й общевойсковой, 37-й общевойсковой и 38-й общевойсковых армий общей численностью 450 тысяч солдат и офицеров. Правда, называют довольно часто цифру в 650 тысяч, но это из разряда псевдоисторических сенсаций или фантазий. Надо сказать, что прорваться вот из этого огненного мешка удалось очень немногим. порядка 25 тысяч красноармейцев смогли вырваться из него, а более ста тысяч солдат и офицеров, в том числе командующий юго-западным фронтом генерал-полковник Михаил Петрович Карпонос и начальник штаба этого фронта генерал-майор Василий Иванович Тупиков приняли героическую смерть, а более 300 тысяч солдат и офицеров были взяты в плен. 19 сентября 1941 года передовые части 6-й полевой армии вермахта под командованием фельдмаршала Вальтера Рейхенау заняли Киев, потеря которого, естественно, стала тяжелым ударом для всей страны. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности Исаева и Быкова, Причины тяжелого поражения войск Юго-Западного фронта были многофакторны. Во-первых, советская разведка так и не смогла установить сам факт молниеносной и скрытой, причем сугубо ночью, переброски войск первой танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста из района Николая под Кременчук. Во-вторых, и ставка Верховного Главнокомандования – и руководство юго-западного направления под руководством маршала Тимошенко и командование юго-западного фронта под руководством Михаила Киркопоноса явно запоздалось с принятием необходимых мер. Из Москвы не последовал приказ о немедленном отводе войск и направление резервов на помощь окруженным частям. Маршал Семен Константинович Тимошенко не особо настаивал на отводе войск фронта и лишь в самый последний момент отдал соответствующий приказ, причем не в письменной, а в устной форме. Ну и, наконец, генерал-полковник Михаил Петрович Кирпанов потерял драгоценное время, постоянно добивался подтверждения этого приказа в письменной форме тем не менее героическая оборона киева как и оборона смоленской я хочу это особо подчеркнуть имели исключительно важное значение поскольку по итогам этих сражений была изменена сама стратегия германского плана барбароса дальнейшее наступление на москву было остановлено и германская военная машина вынуждена развернулась в сторону южного и северного фланга а я напомню что главным содержанием плана Барбаросса был именно план молниеносной войны или Блицкрига. Без осуществления этой главной задачи он терял весь свой дальнейший смысл. Поэтому советскому и политическому и военному руководству надо было выиграть время. И вот оборона и Смоленска, и Киева, и других рубежей, они играли на выполнение именно этой важной стратегической задачи. Теперь бы я немного хотел сказать об обороне Ленинграда, то есть о первом этапе Ленинградского сражения, который датирует 30 августа-20 сентября 1941 года. Ну хорошо известно, что в июле первой половины августа 1941 года в ходе ожесточенных боев Противник оккупировал территорию Латвии, Литвы и значительной части Эстонии, перенес боевые действия на территорию Ленинградской области РСФСР. В столь критической ситуации в Ленинград срочно была постна комиссия ГКО и ЦК БКПБ в составе Вячеслава Михайловича Молотова, Георгия Максимовича Маленкова, Алексея Николаевича Косыгина и Николая Герасимовича Кузнецова, которое было предписано срочно принять все необходимые меры для обороны города. Однако положение на фронте продолжало стремительно ухудшаться. Ни авторитетная комиссия, ни руководство Ленинградским фронтом, который тогда возглавлял генерал-лейтенант Маркиан Михайлович Попов, не смогли организовать достойный отпор врагу, и уже 30 августа 1941 года войска противника вышли к Неве. В начале сентября по приказу Ставки войска Ленинградского фронта возглавил маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. Однако и данное решение не смогло повлиять на изменение ситуации к лучшему. Более того, 8 сентября противник, прорвавшись к Ладожскому озеру, захватил И замкнул кольцо сухопутной блокады вокруг города. Одновременно в этот же день он нанес мощный бомбовый удар по самому городу и разбомбил Бадаевские продовольственные склады, что впоследствии сыграло роковую роль в первую благодную зиму для сотен тысяч ленинградцев». В этой ситуации 10 сентября по личному указанию Иосифа Фиссарионовича в Ленинград вылетел новый командующий Ленинградским фронтом генерал армии Георгий Константин Жуков, которому Верховный дал предельно жесткое указание город врагу не сдавать. В середине сентября передовые части 18-й полевой армии э, фельдмаршала Эриха фон Манштейна перешли в наступление на Пулковских высотах и вышли в район Урицка создавшейся ситуации Георгий Константинович Жуков срочно перебросил в расположение 42-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Ивановича Федюнинского необходимые резервы и отдал приказ командующему 54-й общевойсковой армии маршалу Советскому Союзу Григорию Ивановичу Кулику приказ немедленно начать наступление на МГУ. Однако в ходе Синяминской наступательной операции советские войска не смогли выполнить поставленные задачи и деблокировать город с юга восточного направления. Тем временем противник силами шести пехотных и одной танковой дивизии попытался прорвать оборону наших войск на стыке 42-й и 55-й общевойсковых армий. В столь критической ситуации Георгий Константинович Жуков отдал приказ командующему 8-й общевойсковой армии генералу Владимиру Ивановичу Щербакову нанести мощный фланковый удар по Колпинской группировке противника, что заставило немцев срочно перебросить часть своих сил и средств на петерговское направление. В течение целой недели противник пытался сломить сопротивление советских войск под Пулково, Колпино и Петергофом, но все его попытки оказались тщетны, и 26 сентября он перешел к обороне на всех участках Ленинградского фронта». Сам Ленинград и его ближайшие пригороды именно с этого момента попали в жесточайшую сухопутную блокаду, которая продолжалась 867 суток и которая стала не только самой трагической, но и одной из самых героических страниц в истории всей Великой Отечественной войны. Провал операции по захвату Ленинграда был крайне тяжело воспринят самим Адольфом Гитлером, который вскоре сместил фельдмаршала фон Лейба с поста командующего группы армий Север и в январе 1942 года назначил новым командующим этой армейской группы фельдмаршала Георга фон Тюхлера. Безусловно, важнейшим событием первого этапа войны стала Московская битва, которую обычно датируют 30 сентября 1941 года и 20 апреля 1942 года. И делят эту битву на два равных этапа. Это оборонительный этап или оборона Москвы, которая пришлась на 30 сентября и 5-6 декабря 1941 года. И соответственно на наступательный этап или контрнаступление советских войск, которое началось 5-6 декабря 1941 года и закончился 20 апреля 1942 года. Хотя по поводу хронологических рамок московской битвы в исторической литературе, надо сказать, существуют разные точки зрения, но мы об этом скажем в самом конце. Итак, хорошо известно, что 6 сентября 1941 года Адольф Гитлер подписал директиву номер 35 о переходе группы армий «Центр» генеральное наступление на Москву в соответствии с планом операции Тайфун, а именно так назывался первый план операции. Основные элементы которого были разработаны еще весной 1941 года. Ударная группировка Вермахта, которой предстояло взять советскую столицу, состояла из второй полевой армии генерала Максимилиана Вейса. 4-й полевой армии генерала Ганса Клюга и 9-й полевой армии генерала Адольфа Штрауса, а также 2-й танковой группы генерала Ганса Гудериана, 3-й танковой группы генерала Германа Гота и 4-й танковой группы генерала Эриха Гёпнера, а также 2-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Альберта Кисселяринга. Общая численность германских войск, нацеленных на Москву, составляла 76 пехотных, моторизованных и танковых дивизий, более 1200 танков и 1100 самолетов. Такая мощная группировка противника была создана совершенно не случайно, поскольку именно со взятием Москвы сам Адольф Гитлер и многие его генералы связывали окончание всей Восточной кампании. 24 сентября 1941 года в Смоленске В штабе группы армии «Центр» состоялось заключительное совещание, на котором были полностью согласованы окончательный план и сроки проведения операции «Тайфун». Войскам группы армии «Центр» на дальних подступах к столице противостояли войска трех советских фронтов. Это Западный фронт, которым тогда командовал генерал-полковник Иван Степанович Конев, в состав которого входили... 16-я общевойсковая армия генерал лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского, 19-я общевойсковая армия генерала Михаила Ивановича 20-я общевойсковая армия генерала Федора Ершакова и 21-я общевойсковая армия генерала Василия Ивановича Кузнецова, 22-я общевойсковая армия Владимира Николаевича Юшкевича и 30-я общевойсковая армия, который командовал. Василий Афанасьевич Хаменко. Сам Западный фронт оборонял 350-километровый рубеж от Осташкова до Ельни. Далее, Резервный фронт командовал им тогда маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, и в его состав входили 24-я общевойсковая армия Константина Ракутина, 29-я общевойсковая армия Ивана Ивановича Масленникова, 31-я общая войсковая армия Василия Никитича Далматова, 32-я общевойсковая армия Сергея Владимировича Вишневского, 43-я общевойсковая армия Петра Петровича Советникова и 49-я общевойсковая армия Ивана Дмитриевича Захаркина. Этот фронт располагался в тылу э, Западного фронта и частично держал 120-километровую оборону В первом эшелоне от Ельни до Фроловки. Ну и, наконец, Брянский фронт, которым тогда командовал генерал-полковник Андрей Иванович Еременко. В состав этого фронта входили 3 общевойсковая армия, которой командовал Яков Григорьевич Крейзер, 13-я общевойсковая армия, которой командовал Аксентий Михайлович Городнянский, и 50-ю общевойсковая армия, которую командовал Михаил Иванович Петров. Кроме того, в состав этого фронта входила и отдельная оперативная группа генерал-майора Аркадия Николаевича Ермакова, а сам фронт держал оборону по левому берегу Десны в районе Фроловка-Путиволь. Общая численность всех трех советских фронтов, которые обороняли Москву, составляли 83 стрелковых и 9 кавалерийских дивизий, 10 танковых бригад, около 1000 танков и 670 самолетов. 30 сентября 1941 года противник силами 2 танковой группы генерал-полковника Ганса Гудериана и 2 полевой армии генерал-полковника Максимилиана Вейхса перешел в наступление против войск Брянского фронта и прорвав оборону 13-й и 50-й общевойсковых армий занял Орел, Брянск, Кромы и, перерезав главные коммуникации фронта, поставил его войска в условия оперативного окружения. В результате началась так называемая Орловско-Брянская бронительная операция советских войск, которая продолжалась до конца октября 1941 года. Затем 2 октября наступление перешла 4-я танковая группа генерала Эриха Гёпнера и 4-я полевая армия фельдмаршала Ганса Клюга которые, прорвав оборону войск 19, 24, 32 и 43 армии Западного и Резервных фронтов, захватили Холм, Жирковский, Спас, Деменск и Юхнов. В результате этого прорыва под угрозой окружения оказались войска пяти советских армий. В этой критической ситуации Ставка ВГК срочно приказала отвести войска этих армий на Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж. Однако 6 октября противник западнее Вязьмы окружил части и соединения 16, 19, 20, 24 и 32 армий общей численностью 660 тысяч солдат и офицеров. Надо сказать, что по мнению целого ряда нынешних историков, в частности Лопуховского и Исаева, причинами столь плачевного развития событий были не только значительное превосходство противника в живой силе и военной технике, но и крупные просчеты в руководстве советскими войсками со стороны фронтового, армейского и дивизионного звена. В частности, как и под Киевом, катастрофа под Вязьмой и Брянском стало следствием молниеносной, а главное скрытой переброски из-под Ленинграда войск 4-й танковой группы генерал-полковника Эриха Гёпнера, которая вступила в бой еще до подхода всей своей артиллерии. Там, где советское командование ожидало, Наступление максимум одной танковой дивизии ударили сразу два моторизованных корпуса, что и привело к развалу фронта и прорыву вермахта к Вязьме. Если бы советская разведка вскрыла переброску этой танковой группы из-под Ленинграда к Москве, то навстречу ей заблаговременно были Переброшено бы части 16-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Константин Константин черкосовского и это, скорее всего, стало бы фатальным исходом для противника, поскольку в расчете на внезапность Эрик Гёпнер сознательно стал наступать по трудной болотисто-лесистой местности с малым числом дорог». Но вышло иначе, и уже 6-7 октября 1941 года противник замкнул кольцо окружения в районе Вязьмы. По современным оценкам, в плен противнику попало порядка 500-550 тысяч красноармейцев, однако не следует думать, что столь огромные потери наших войск были напрасны поскольку для немцев расплатой за удержание различных котлов стала невозможность мощного и быстрого наступления на советскую столицу, и это обстоятельство среди всех прочих обстоятельств предопределило их крах в битве за Москву. В эти тревожные дни, по утверждению ряда историков, в частности генералов Павленко и Александра Михайловича Самсонова, Иосиф Виссарионович Сталин якобы дал указание наркому внутренних дел СССР Лаврентию Павловичу прозондировать по своим каналам возможность заключения с немцами нового Брестского договора. Посредником в этих переговорах якобы выступил болгарский посол Петр Стаменов, однако якобы его миссия не увенчалась успехом, поскольку высшее имперское руководство Третьего Рейха отказалось от ведения любых переговоров, Полагаю, что Советский Союз уже проиграл войну. Однако думается, что вот эта версия, рожденная в годы Гербачевской перестройки, на волне крайне агрессивной антисталинской пропаганды, была основана на не очень достоверных источниках, в частности мемуаров бывшего начальника 4 управления МГБ СССР генерала-лейтенанта Павла Александровича Судоплатова. Тем временем противник продолжил реализацию плана «Тайфун». Вторая танковая э, группа э, Вермахта под командованием генерала Ганса Гудриана перешла в наступление на Тульском направлении. Вторая полевая армия Вермахта приступила к разгрому советских войск в Яземской котле. Четвертая танковая группа и 4 полевая армия Вермахта стали стремительно продвигаться на Можайском и Волоколамском направлениях. А третья танковая группа и 9 полевая армия Вермахта перешли в наступление на Калининском направлении. Значит, в этой ситуации 9 октября 1941 года по личному указанию Иосифа Сталина в штаб Западного фронта прибыла комиссия Ставки и Государственного комитета обороны в составе Вячеслава Михайловича Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова и Александра Михайловича Василевского, которые было поручено разобраться в причинах столь плачевного развития ситуации на фронте и принять срочные и жесткие меры для ее исправления. По итогам своей работы комиссия предложила, во-первых, объединить войска Западного и Резервного фронтов в Единый Западный фронт и назначить командующим новым фронтом генерала армии Георгия Константиновича Жукова. Второе. Бывшего командующего Западным фронтом генерал-полковника иван Степановича Конева снять с занимаемой должности и предать суду военного трибунала. Однако надо сказать, что по личной просьбе Георгия Константиновича Жукова последнее решение комиссии было отменено лично Сталином. Между тем, 10 октября Верховный гонкомандующий подписал приказ ставки ВГК о назначении Георгия Константиновича Жукова командующим Объединенным Западным фронтом. Его первым заместителем стал бывший командующий этим фронтом генерал-полковник Иван Степанович Конев. Начальником Западного фронта остался генерал-лейтенант Василий Данилович Соколовский, а членом военного совета Западного фронта был утвержден Николай Александрович Болганя. Тем временем ситуация на фронте развивалась следующим образом. Ну, Во-первых, войска 3-й, 13-й и 50-й общевойсковых армий Брянского фронта после тяжелых и кровопролитных боев только в конце октября смогли вырваться из окружения и организованно отойти к Тульской оборонительной линии. Дальше. Войска 19, 20, 24 и 32 общевойсковых армий Западного фронта, сковав на себе значительные силы противника, отчаянно пытались прорваться из окружения, однако, понеся огромные потери, Вырваться из Вяземского котла удалось очень немногим частям и соединениям. Основная часть советских войск либо погибла в неравных боях с противником, либо, как командующий окруженной группировки генерал-лейтенант Михаилович Лукин попала в плен. Между тем, по признанию самих военных, в частности того же Георгия Константиновича Жукова, Бориса Михайловича Шапошникова, Александра Михайловича Василевского, Как и по свидетельству многих историков, в частности, академика Самсонова, профессора Анфилова и других, кровопролитное сражение под Вязьмой стало исключительно важным фактором победоносного завершения всей Московской битвы. Именно этот самый трагический период битвы под Москвой, то есть с 6 по 15 октября 1941 года, окруженные войска четырех советских армий, сковав на себе 28 дивизий противника, дали возможность создать новую линию обороны вокруг столицы. 12 октября 1941 года военный совет Западного фронта, сознавая, что не может создать сплошную линию обороны вокруг Москвы, принял решение закрыть пять основных направлений на столицу. Значит, на Можайском направлении была сосредоточена пятая общевойсковая армия генерал-майора Дмитрия Даниловича Лилюшенко, на Волоколамском направлении 16-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского, на Нарфоминском направлении 33-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, на Малоярославском направлении 43-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта Степана Дмитриевича Акимова, которого, правда, вскоре после его. Трагической гибели сменит генерал-майор Константин Дмитриевич Голубев и, наконец, на Калужском направлении 49-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина. Тем временем противник, невзирая на огромные потери, продолжал упорно продвигаться вперед. Уже 12 октября передовые части вермахта захватили Калугу и Ржев, а 14 октября противника владел Калинином. В этой ситуации Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение создать на северо-западных подступах к столице новый Калининский фронт в составе 22-й общевойсковой армии, которую возглавил генерал Владимир Иванович Востроухов, 29-й общевойсковой армии, которую возглавил генерал Иван Иванович Масленников, 30-й общевойсковой армии во главе с генералом Василием Афанасьевичем Хаменко и 31-й общевойсковой армии, которую возглавил Василий Александрович Юшкевич». Командующим этим фронтом был назначен генерал-полковник Иван Степанович Конев, а начальником штаба фронта стал генерал-майор Иван Иванович Иванов. 15-16 октября противник силами 3-й танковой группы генерал-полковника Германа Гота и 9-й полевой армии генерал-полковника Адольфа Штрауса начал наступление на торжок. Однако был остановлен на подступах города и вынужден был перейти к обороне на этом участке фронта. Более тяжелая ситуация сложилась тогда на юго-западном и западном направлении, где 16-20 октября 1941 года. Противник прорвал оборону наших войск и захватил Боровск, Малоярославец, Можайск, Волоколамск и Нарофоминск. Именно в эти тревожные дни, 15 октября 1941 года, Государственный комитет обороны принимает решение об эвакуации из столицы практически всех государственных учреждений, в том числе большинства наркоматов, аппаратов Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ, Ставки ВГК и Генерального штаба РКК, а также ряда членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, в частности, Вячеслава Михайловича Молотова, Климент Ефремовича Ворошилова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Михаила Ивановича Калинина, Андрея Андреевича Андреева и Николая Алексеевича Вознесенского, которым поручалось создать в Разомасе и Куйбышеве параллельные органы партийно-государственной власти и управления страной на случай падения Москвы. Наконец, 19 октября 1941 года решением ГКО в столице было введено осадное положение и установлен комендантский час. Надо сказать, что в последнее время в исторической литературе активно обсуждается вопрос, собирался ли Иосиф Виссарионович Сталин сдавать Москву. Большинство историков, в частности академик Самсонов, полагают, что такие планы допускались, но вряд ли серьезно обсуждались высшим руководством страны. Однако их оппоненты, ну, известные либеральные авторы, в частности Михаил Семеряга и Александр Мерцалов, уверены в том, что Иосиф Виссарионович Сталин не только допускал сдачу Москвы, но и принял конкретное решение об этом. Однако при этом никаких конкретных фактов и веских доказательств своего научного, в кавычках я беру это понятие открытия наши доморощенные антисталинисты так и не предъявили. Но эти же историки уверены и в том, что острейшая ситуация на фронте в октябре 1941 года создала благоприятные условия и делал необходимым смещение и освещения Сталина со всех его постов, что по их мнению, несомненно, благотворно повлияло бы на дальнейший ход и исход всей войны. Однако, как они утверждают, ни в окружении вождя, ни в ЦКВ КПБ не нашлось принципиальных и компетентных людей. Ну, оставим без комментария вот этот очередной бредовый пассаж продажных партийных историков, и зададимся всего одним риторическим вопросом. Если в окружении Иосифа Сталина и в ЦК ВКПБ, как они говорят, не нашлось принципиальных и компетентных людей, то кто же тогда мог реально возглавить страны в годы военного лихолетия? Между тем, в конце октября 1941 года противник, достигнув небольших тактических успехов на Тульском, Волоколамском, на направлениях неожиданно прекратил наступательные операции и перешел к стратегической обороне по всей линии фронта, которая стабилизировалась по рубежу Авташков, Калинин, Дмитров, Нарафаминск, Мценск, Алексин. Неожиданная остановка германского наступления позволила провести в Москве торжества, посвященные очередной годовщине Великого Октября, которые имели исключительно важное морально-психологическое значение – С начала 6 ноября на станции метро Маяковская пошло торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а 7 ноября на Красной площади по традиции состоялся парад войск Московского гарнизона и действующей армии, который принимал маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Именно на этом параде с программной речью выступил Иосиф Виссарионович Сталин, который впервые обратился к образу наших великих предков, защитников Отечества, которые должны были вдохновить воинов Красной Армии на разгром врага Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Тем временем в группе армии «Центр» завершилась разработка нового плана наступления на Москву, получившие кодовое название «Московские канны». Согласно новому плану, разработанному штабом ОКВ, который тогда, я напомню, возглавлял генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, войска вермахта должны были создать вокруг советской столицы двойное кольцо окружения. О чем шла речь? Это, во-первых, о создании внутреннего кольца, границы которого вплотную подходили к границам самого города, Его предполагалось замкнуть силами 4-й танковой группы генерал-полковника Эриха Гёпнера и 4-й полевой армии генерал-фельдмаршала Ганса Клюга и так называемое «Внешнее кольцо», границы которого должны были пройти по линии Клин-Нагинск-Коломна. Значит, это кольцо должны были замкнуть войска 2 и 3 танковых групп генерал-полковника Ганса Гудериана и генерала танковых войск Георга Рейнгарда. Между тем, 13 ноября 1941 года в Отше состоялось совещание высшего командного состава сухопутных сил Вермахта, в котором приняли участие главком сухопутных сил фельдмаршал Вальтер фон Браухич, начальник генерального штаба, Сухопутных сил генерал-полковник Франц Гальдер, командующий группы армии «Центр» фельдмаршал Федор фон Бок и начальники штабов группы армии «Центр» Север и Юг, генерал-полковники Ганс Грейфенберг, Курт Бренике и Георг Зоденштерн. Большинство участников этого совещания высказались против плана «Всеобщего наступления» на Москву, предложенного штабом ОКВ. Но при этом практически все генералы согласились с тем, что до наступления зимы необходимо любой ценой овладеть советской столицей. Значит, во исполнение этого решения 15-16 ноября 1941 года противник начал операцию «Московские канны». Значит, на северных подступах к столице, где оборону держали войска, 16-й общевойсковой армии генерала Константин Константиновича черкосовского и 30-й общевойсковой армии генерала Дмитрия Даниловича Лилюченко. В наступление перешли 9-я полевая армия генерала Адольфа Штрауса и 3-й 4-й танковые группы генералов Георга Рейнгарда и Эриха Депнера. На юго-западном, то есть Тульском направлении, которое обороняли войска 49-й общевойсковой армии Ивана Григорьевича Захаркина, и 50-й общевойсковой армии Ивана Васильевича Болдина. Наступление начали войска 2-й танковой группы генерал-полковника Ганса Гюдриана и 2-й полевой армии генерал-полковника Максимилиана Вейхса. Ну и наконец на центральном участке фронта, где оборонялись войска 5-й общевойсковой армии генерала Леонида Александровича Говорова, 33-й общевойсковой армии генерала Михаила Григорьевича Ефремова, и 43-ю общевойсковой армии генерала Константина Дмитриевича Голубева основной удар на столицу наносила 4-я полевая армия фельдмаршала Ганса Клюга. В течение двух недель противник, неся огромные потери, В живой силе и технике сумел захватить Клин, Солнечногорск, Ехраму, Красную Поляну, Крюково и ряд других населенных пунктов на северо-западных подступах к Москве, где достиг наибольших успехов. Однако на других участках фронта его достижения оказались значительно скромнее. Противнику не удалось захватить Звенигород, Тулу, Каширу, Серпаков, Нарофоминск, Елец и другие населенные пункты на западном и юго-западном направлении от Москвы. И в этой ситуации, 3 декабря 1941 года, фельдмаршал Федор фон Бок вынужден был отдать приказ о переходе своих войск к обороне по всей линии фронта, которая стабилизировалась на рубеже Калинин, Дмитров, Ехрома, Крюкова, Звенигород, Нарфоминск, Тула и Пифан-Елец. Фактически срыв операции Московские каны позволил советскому командованию начать второй этап Московской битвы, знаменитое контрнаступление под Москвой которое началось 5-6 декабря 1941 года. Именно тогда по приказу Ставки Верховного Главнокомандования войска Калининского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Степановича Конева, Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Константиновича Жукова и Юго-Западного фронта под командованием маршала Советского Союза Семен Константиновича Тимошенко перешли в контрнаступление по всей линии фронта от Калинина до Ельца». В этой первой самой крупной наступательной операции начального периода Великой Отечественной войны приняли участие войска 13 общевойсковых армий, которые успешно провели 6 локальных наступательных операций, победоносно завершившихся полным разгромом передовых частей и соединений группы Армий Центр под Москвой. В частности, На Калининском фронте войска 22, 29 и 31 общевойсковых армий провели Калининскую наступательную операцию «Декабрь 1941-январь 1942 года». На Западном фронте войска 1-й, 5-й, 16-й и 20-й общевойсковых армий провели Клинско-Солнечногорскую наступательную операцию декабрь 1941 года, войска 33-й и 43-й армии на Рафаминскую наступательную операцию декабрь 1941 года, а войска 10-й, 49-й и 50-й общевойсковых армий, Тульскую и Калужскую наступательные операции в декабре 1941-январе 1942 года. Наконец, на Юго-Западном фронте войска 3-й и 13-й общевойсковых армий провели Елецкую наступательную операцию. Первые 10 дней непрерывных контрударов Красной Армии были настолько неожиданными и ошеломляющими для противника, что он был вынужден постоянно отходить на новые оборонительные рубежи, оставляя один населенный пункт за другим. Адольф Гитлер, пришедший в ярость от плачевного развития под Москвой, уже в середине декабря 1941 года отправил в отставку несколько десятков фельдмаршалов и генералов вермахта, в том числе Вальтера фон Браухича, Федора фон Бога и Ганса Гудериана. А уже к началу января 1942 года советские войска, разгромив ударные соединения группы армий «Центр», отбросили противника на 100-250 километров от столицы и освободили сотни населенных пунктов в Московской, Калининской, Тульской и Калужской областях, в том числе города Калинин, Клин. Солнечногорск, Волоколамск, Калугу, Тарусу, Малоярославец, Белев, Масальск, Сухиничи и другие города. 7 января 1942 года к окончанию первого этапа наступательной операции под Москвой линия фронта стабилизировалась на рубеже Ржев, Волоколамск, Руза, Масальск, Белев, Мценск, Новосиль. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах Анфимова, Самсонова и других, завершение московской битвы традиционно относили к 20 апреля 1942 года, когда были, собственно говоря, прекращены активные наступательные действия советских войск против группы армий «Центр» и по всей линии фронта от Демянска до Людинова установилось затишье. Однако затем в годы перестройки и постсоветский период Целый ряд авторов, в частности небезызвестный советский писатель Владимир Карпов, поставили под сомнение правомерность этой даты, заявив, что окончание Московской битвы все же следует датировать не 20 апреля, а началом январем 1942 года, поскольку дальнейшие наступательные операции на центральном участке Советско-германского фронта развивались в русле знаменитого сталинского плана о всеобщем наступлении по всему Советско-германскому фронту. Ну вот, на наш взгляд, вне зависимости от развития ситуации на других фронтах, Великой Отечественной войны все же следует признать, что второй этап наступательной операции под Москвой, который начался 8-10 января 1942 года, действительно завершился 20 апреля 1942 года. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. В зарубежной и отечественной историографии, в частности в работах Хильгрубера, Самсонова, Анфимова и других, в московской битве традиционно придают особое значение, поскольку, во-первых, победа под Москвой окончательно похоронила стратегию Бритц Крига, на которую так рассчитывал Адольф Гитлер и его генералы в своих глобальных планах завоевания мирового господства. Я опять-таки подчеркиваю именно это обстоятельство. Гибель стратегии плана Барбароссы стратегии молниеносной войны или Блицкрига это и есть начальная точка э, фактического разгрома нацистской Германии и победного завершения войны 9 мая 1945 года без э, краха вот этой стратегии Блицкрига э, я думаю история не только самой войны но и вообще человечества повернулась бы в иную сторону Наконец, надо понимать, что в полях под Москвой был полностью развеян миф о непобедимости германского вермахта, которое потерпело первое крупное поражение за все время ведения военных действий, начиная с Аншлюса Австрии и э, разгрома Чехословакии в 1938 году. Наконец, Московская битва положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой войны, я это подчеркиваю, не Великой Отечественной, а именно Второй мировой войны, и создала благоприятные условия для начала коренного перелома уже в ходе Великой Отечественной войны. Ну и кроме того, не следует сбрасывать со счетов и огромные потери группы армий «Центр» в людских ресурсах, боевой технике и вооружении. В различных источниках исторических исследований и публицистических статьях приводятся довольно противоречивые сведения о сей счет, в том числе совершенно фантастические цифры советских потерь. Но это вот э, этим пестрят работы небезызвестных господ Волкогонова, Соколова, Лопуховского, Ковалерчика и других, которые не имеют ничего общего, конечно, с реальным положением вещей. В настоящий момент наиболее правдоподобной представляются сведения тех авторов, в частности работы академика Самсонова и генерал-полковника Кривошеева, которые оценивают общие потери вермахта в 450-460 тысяч человек убитыми, 1340 танков и 1390 самолетов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. До свидания, всего вам доброго.